Глава десятая. Хр, хр. Красный дергался на брусчатке и почему-то держался не за причинное место, а за горло. И хрипел. Страшно так. Я бросился к журналисту, перевернул его на спину. Парень начал синеть. тить колотить Да он подавился жвачкой. Каратист хренов. Я попытался залезть пальцами в рот полу на бестолку. Что же делать? Вроде прием первой помощи какой-то был для поперхнувшихся. Бить по спине? Нет, не то. Что же? Я перевернул журналиста обратно на живот, просунул и сцепил руки под диафрагмой. «Разве спарринг не закончен?» К нам подошел Левин, за ним подтянулись гости. «Ему плохо?» «Он подавился, сейчас сдохнет от удушья». Ха -ха. «Вызову скорую», — Левин бросился в дом. «Не успеют». Я нажал под диафрагмой кулаком, Еще раз. Пол сильно дернулся, выплюнул жвачку, втянул со стоном в себя воздух. Потом встал на карачки, еще раз вдохнул. Все, будет жить!» «Я фэкинг идиот!» Я пнул от злости встающего на ноги журналиста по пятой точке. Ред покачнулся, попытался поймать равновесие. Пара шагов, и... Долбодятел падает в бассейн. Рыбкой. Громкий всплеск, пузыри. Такого шоу гости Левина ещё не видели. Открыли рты. Замерли. Черт, он же сейчас потонет!» Я, не раздеваясь, нырнул в бассейн, схватил барахтающегося рада за шкирку, дернул к бортику. Тут уже подключились гости. В десять рук нас вытянули обратно. «Завтра об этом вся Москва будет судачить», — себе под нос пробормотал прибежавший обратно Виктор Луи, и уже нам громче сказал, "Пойдемте, найду во что вам переодеться». Покачивающегося рада подхватили его коллеги, увели в ванную. Я отряхнулся и, шлепая поднялся на второй этаж. Провел пальцами по клавишам пианино. «Нет, Кучерява живет, Левин. Можно, можно устроиться и в союзе при сильном желании и везении. Оказывать властям важные услуги, ни в чем не знать отказа». «Ефремова уехала домой». Ко мне поднялся Виктор с халатом в руках. Точно таким же, который был на нем. «На, переодевайся, он чистый». «С чего бы это? Такое шоу устроили». Сказала, что такой пошлости с драками и пьянством она не ожидала. Да не так уж мы много и выпили. Левин забрал у меня мокрую одежду, открыл дверь балкона. На нем были протянуты обычные советские веревки для сушки. Имей в виду, это Китти. Да она страшная как крокодил. Что-то я к ней на пушечный выстрел не подойду. Я другом. Она травку где-то достала, предлагает всем. Вот дура, ее же вышлют нахрен за такое. «Не вышлют. Она позитивно настроена к СССР», объективно пишет. «Ты, кстати, знаешь, что в отделе пропаганды ведут учет публикаций каждого аккредитованного в Союзе журналиста?» Левин развесил мои вещи. Закрыл балкон. «Не знаю, но догадываюсь. Как там Красный жив?» «Плохо ему. Яйца болят, горло саднет. Но просил не вызывать скорую. Это же сразу в сводки попадает. Особенно, когда иностранцы забирают. Сейчас налью ему метаксы». Мне из Греции бутылочку привезли. Прямо лечебная амброзия. Ага, одно лечим, другое колечим. Слушай, ты ему специально зарядил по шарам? Ага, пусть почувствует разницу между каратэ-балетом и обычной дракой. Резко поумнеет, вот увидишь. Ладно, посмотрим. Луи тяжело вздохнул. Завтра к бабке не ходи на лубянку или в ЦК дернут объяснительную писать. Тут половина гостей стучат, имей, кстати, в виду. Да я и сам отпишусь по тебе, хохотнул я, хлопнул рукой по плечу Левина. Да не бледней ты так витя, пошутил я. Слышал анекдот. В тюремной камере сидельцы спрашивают друг друга: за что сидишь? Первый говорит: Рассказал политический анекдот, а ты? Второй: Я слушал политический анекдот. Спрашивают третьего, а ты? Тот. За лень! Вся камера в непонятках просит пояснить. Да был на вечеринке. «Один рассказал политический анекдот. Иду домой, думаю, сейчас что ли донести, или завтра утром? Ладно, думаю, завтра утром успеется. Ночью забрали». Левин не засмеялся, даже не улыбнулся. Видать, и вправду сидел он на кичи и постукивал. Как говорится, не рассказывая в доме повешенного о веревке. «Ладно, пойдем, к урнем шмали. Будет хоть о чем в отчетах писать кураторам». Тут Витя хотя бы криво улыбнулся. «Я тебя предупредил». Без кислого лица Ефремовой Юхневской веселье пошло поживее. Ко мне выстроилась очередь с просьбой приспустить рукав халата. Народ разглядывал арни, просили телефончик-кольщика. Отделывался шуткой о секретной экспериментальной лаборатории. Интересно, когда у Шварца начнется карьера в Голливуде, вспомнят ли об этой татухе? Вполне могут появиться вопросы. Все-таки на пол лица терминатор очень похож на актера, но сейчас он кажется известен, пока только любителям немецкой порнохи. Пришел бледный Пол. Волосы торчком, века дергается. Помялся в сторонке, потом все-таки подошел, поблагодарил за спасение. Посыпались вопросы, что за прием я использовал для откачки журналиста. «Честно сказать, не помню название. На занятиях по военной медицине показывали», — отговорился я. «Вы не против, если я напишу о нем в газете?» — в разговор влезла Китти. К этому моменту мы уже с Полом распевали мировую. «Конечно, не против. Напишите, что это подарок советских медиков». «Как называется метод?» В Китти проснулся окончательно журналист. Она достала из сумочки блокнот. «Пусть будет красный метод!» Я подмигнул Полу. Тот потер грудь, засмеялся. Вот жилось. Получил по яйцам, поперхнулся жвачкой, занырнул в бассейн и хоть бы что. Прямо хоть бери его в гром. «Мы еще выпили», — я посмотрел на часы. «Надо звонить жене, предупреждать». Китти тем временем зарисовала способ захвата задыхающегося, показала мне. Потом попросила продемонстрировать на ней. Я отказался. Гости начали пробовать друг на друге, и тут, наконец, подали шашлык. Виктор вынес еще несколько бутылок вина, в основном грузинского. Была еще водка и шампанское. Хлопнули пробки, брызги полетели в толпу. За поеданием шашлыка кто-то из американцев спросил, почему предложение о приеме алкоголя в России сопровождается пощелкиванием пальцем по горлу. К моему удивлению, Луи знал ответ и рассказал целую историю. Самое высокое историческое здание Санкт-Петербурга, Петропавловский собор с его шпилем, было очень трудно ремонтировать. Для подъема мастеров на высоту сто с лишним метров приходилось возводить дорогостоящие леса. В 1830 году буря повредила ангела на шпиле, чуть не оторвав ему крыло. Царю Николаю I жалко было тратить 10 тысяч рублей только на возведение лесов, и он пообещал щедро отблагодарить того, кто справится без них. Ситуацию спас 27-летний Ярославский кровельщик Петр Тилушкин, который пообещал добраться до ангела без лишних конструкций. Он ничего не требовал за работу, попросив лишь обеспечить его всеми необходимыми для ремонта материалами. В середине октября верхолаз быстро добрался внутри шпиля по стропилам до верхнего слухового люка, оставалось преодолеть еще около 30 метров. Постойка, остановил я рассказ Левина. Откуда ты знаешь такие подробности? «Я же журналист», — обиделся Луи. «Писал статью для журнала «Трезвость и здоровье». «А, раз так. Ну и что там дальше?» «Для подъема необходимо было опоясать шпиль веревкой. Этот Петр обвязался шнуром и вылез из окна, цепляясь кончиками пальцев за вертикальные швы. Перенося весь свой вес на одну руку и раскачиваясь над бездной, он второй рукой хватался за следующий шов». Левин добавил в голос драматизма. Такая акробатика повторялась несколько раз, пока Телушкин не обогнул весь шпиль, волоча за собой веревку. От напряжения у него из-под ногтей выступила кровь, но дело было сделано. «Да ладно, вранье. Про кровь откуда стало известно?» «Ладно, это я придумал. Слушайте дальше». На следующий день Телушкин начал восхождение и к вечеру достиг верхушки шпиля. Теперь путь к фигуре ангела преградил оказавшееся непреодолимым препятствие – Шпиль заканчивался большим яблоком диаметром метра три. Телушкин сделал петли для ног, ослабил страховочную веревку и повис почти горизонтально земле, опираясь на поверхность шпиля лишь ступнями. Из такого положения он начал бросать вверх веревку, стараясь обвить ее вокруг крепления ангела. Не с первого раза, но ему удалось сделать это. Дальнейший подъем был делом техники. Тилушкин превратился в петербургскую знаменитость — Художник Григорий Чернецов даже изобразил его на полотне «Парад на Марсовом поле» в 1831 году, неподалеку от Пушкина, Крылова и Жуковского. Николай I наградил за пятью тысячами рублей, медалью за усердие, и хотя Пётр отказывался, ссылаясь на собственную трезвость, особой грамотой, подателю которой в любом кабаке должны были наливать спиртное за счет казны. «Ну все пропал человек». «Так и произошло», — кивнул Левин. Кровельщик начал пить. Грамоту Пётр потерял, тогда ему вручили кубок с соответствующей гравировкой. Герой посеял и этот кубок, но по легенде попросил вытатуировать себе под правой скулой клеймо, подтверждающее привилегию. Требуя бесплатную выпивку, он лихо щелкал в кабаках себя по шее. Это и породило знаменитый жест, означающий желание выпить. Китти не поленилась записать это, сказав, «Думаю, американским читателям понравится и эта история». Я покачал головой. Ну вот, иностранные писаки еще раз пройдутся по русскому пьянству. Тут за воротами бибикнула машина, а потом еще для верности сыграла сирена. Черт, это скорая приехала. Левин начал выбираться из толпы. Да, им, Чирика, отпусти домой. Я посмотрел на пола. Тот был уже розовенький, в госпитализации не было нужды. Если американцы просто осмотрят, это попадет в бумаги скорой, а там уже и дальше. Перекусив шашлыком, я засобирался домой. Эта пьянка может продолжаться еще долго. Многочисленные знакомые Левина всё пребывали и прибывали. Кто-то уже полез нетрезвый в бассейн. Опять возобновились танцы под всякие буги-вуги. Пока переодевался на втором этаже в свое полусухое, быстро посмотрел комнаты Левина на предмет прослушки. все таки надо использовать знания, полученные на учебе в ПГУ. По кругу, особое внимание осветительным приборам, телефону. Никакой сюрприз? Аж два жучка. В лампе и трубке телефона. Никакой выдумки у контрразведки. Зато теперь они знают про травку Китти. Будет на чем прихватить американочку. Совсем берега потеряли. Я спустился во двор, уйду по-английски, не прощаясь. У ворот меня поймал Пол Ред. «Эй, Ник, погоди минутку». Журналист не выглядел агрессивным, скорее задумчивым. «Ну что тебе?» Я слышал по своим каналам, что при ООН будет создан отряд специального назначения. Уже успели шифровку из Лэнгли кинуть? Лэнгли — не включенная территория, фактически район, в статистически обособленной местности Маклейн в округе Ферфакс в штате Виргиния, США. Расположен в 13 километрах от столицы США, Вашингтона, и является его спальным районом. Лэнгли наиболее известен тем, что здесь находится штаб-квартира Центрального разведывательного управления США. Часто слово «Лэнгли» употребляют как синоним «ЦРУ». Комплекс зданий «ЦРУ» принадлежит правительству США. Основной комплекс зданий был отстроен в марте 1961 года. «Нет, нет», — Пол вскинул руки, — «я к этим ребятам отношения не имею. Новость сообщил Рейтер. Там была и твоя фамилия». «Ну, была и была. Мне пора идти». «Ты не подумай, я умею быть благодарным. Как насчет пиара твоему отряду в «Вашингтон-Пост». Интервью, фоторепортаж. Нашу газету в первую очередь читают на холме. Это у вас в Союзе цензура и журналистов не ценят. А в Штатах это четвертая власть. Как бы даже если не первая. На холме? В Капитолии и Белом доме. Не откажусь. Я протянул руку красному. Как у вас говорят? Дил? Я свои долги помню. Пол крепко до хруста пожал мне ладонь. Все-таки мощный парень. Здорово, что я его так быстро и, главное, без особых последствий уработал. Когда вышел за ворота дачи Левина, передо мной во всей красе встал вопрос о том, как добираться в Москву. Я окликнул проходящую мимо женщину, узнал дорогу до станции электрички. Прямо по дороге, через леса, четверть часа быстрой ходьбы. Пока шел, разглядывал местные дачи. Неплохо тут так устроились писатели. Любит советская власть творцов пера и пишущей машинки. Почти все дома двухэтажные, с садом. В ворот стоят москвичи, пара волк. Последнее, наверное, у особо приближенных и обласканных. Я дошел до какого-то трофейного старенького мерса, в который лысый усатый мужчина лет 50 загружал стопки книг. Одна из них не влезла в багажник, рассыпалась. Усатый матюгнулся, начал собирать. Я решил помочь. Присел рядом, нагрузился пятком толстых книг, перевалил их в багажник. Оженян, коротко представился мужчина. Орлов, Николай. А я Григорий, из военных. Как поняли. «По выправке. А чего брюки мокрые? Под дождь попал?» «А был дождь?» Я понял, что тему надо менять. «В том-то и дело, что не было. Мы загрузили книжки в машину. Я повертел одну из них в руках с фамилией Григория. Штормовые ночи. «Писатель?» «Скорее поэт», — поженян попинал шины мерса. «Вот решил часть библиотеки на квартиру отвезти. Тут уже в шкафах не помещается». «И свои книжки тоже?» «Ни чтобы на них молиться». Григорий пожал плечами, кивнул на багажник. «Как в том анекдоте». каком?» «Умирает старый профессор, лежит на диванчике в кабинете. У диванчика его старый фронтовой друг. Профессор голову приподнимает, показывает на книжные полки, висящие над рабочим столом. Это все, — говорит, — книги, которые я написал». И голову опять на подушке роняет. Собирается силами, приподнимается опять, показывает на другую стену с книжными полками. «Это, — говорит, — книги моих учеников». И опять голову роняет. «Вот помню, — говорит, — как в 1942 году в одной деревушке я сан-инструкторшу уговорил, и ничего у меня с ней не получилось, потому что сено мягкое было, и у нее в него зад проваливался. Приятель, ты это к чему?» «Профессор, — эх, все бы эти книги, да тогда ей под жопу». «Мы посмеялись», — Григорий вздохнул. «Вот так и я. Пишу, пишу, а что толку?» «Ну, вынес вот эти книги передо мной на бархатной подушке. Может, в школах будут проходить. Но потом все одно забудут и сдадут в макулатуру». Я попытался вспомнить фамилию поженяной и не смог. Не шибкая большой ценитель советской литературы. Разве что Стругацкие всплыли в памяти. Может, и правда забыли его. «Песни надо писать или сценарии к фильмам», — сделал вывод я. «Они подольше живут». «Пишу», — вздохнул Григорий, закрывая багажник. «Фильм «Жажда» не видел». «Не-а. А никогда?» «Тоже нет. Ну вот видишь, набегут толпы графоманов, и все забудут». «Да уж, тогда и правда, задница медсестры выигрывает», — хохотнул я. «Ладно, мне пора, электричка ждать не будет». Пажинян предложил подкинуть до Москвы, но я отказался. Мне надо было окончательно просохнуть. Мы попрощались, я потопал в лес. Надеюсь, на семейный ужин я не опоздаю. Не хотелось бы познать прочность новых сковородок Яны.